Глава 13. Ошибочные выводы. На лице малька читалось глубокое разочарование и непонимание. Ведомый желанием любой ценой раздобыть кулон, он был уверен в том, что тот приведет его к сокровищам. Теперь же, разглядывая примитивную гравировку на обратной стороне украшения, начал сомневаться. А не прав ли был его отец, считавший письмо про бабушки Кьяры ранними признаками ее сумасшествия. Его дед, склонный к различным авантюрам, поверил в рассказы матери о несметных богатствах и долгое время это давало Александру надежду. Предыдущим днем, только услышав, что Матильда осталась одна во всем поселке, а ее муж вернется домой не раньше выходных, Малек посчитал, что грех не воспользоваться таким шансом. и поспешил подготовить все для осуществления своего плана. Ирония заключалась в том, что Винсан еще не покинул дом Шанталь, а Александр уже приобрел авиабилеты до Палермо и принялся искать машину, которую возьмет в аренду в аэропорту. Решение вскоре наведаться в гости к семье Ричи возникло еще раньше, когда малек увидел в телефоне Шанталь СМС от Винсана с их сицилийским адресом. Ранее Александру удалось подглядеть пароль от ее телефона и, ловя момент, просматривать на нем сообщение. Он знал, что рано или поздно найдет там подсказку, но получилось еще лучше. Ему удалось выяснить точный адрес. Знал бы малек раньше, какой подарок его ждет, не стал бы связываться с упрямым ательером и бояться оказаться за решеткой. Впрочем, и эта ситуация кажется решилась благополучно. Однако теперь Александр не стал добираться до Сицилии на своем автомобиле. Долгая дорога отняла бы уйму сил, а выигрыш во времени был небольшой. Учитывая, что на следующий день имелся прямой рейс из Марселя в Палермо, на этот раз он воспользовался самолетом. К тому же при передвижении по местности на арендованной машине его не ждали утомительные разборки с полицией из-за мелкого инцидента, произошедшего во время первого визита на остров. Ведь оставалась вероятность, что владелец протараненного им универсала все же умудрился запомнить регистрационные номера виновника аварии. Первая часть его плана прошла как по маслу, хоть и с элементами импровизации. Кулон был в его руках, однако никакого очевидного ориентира на нем не имелось. Была вероятность, что Матильда, не поняв смысла подсказки, отнесла украшение к ювелиру и попросила заменить имевшуюся ранее гравировку на заурядный пейзаж гор и качающиеся на море лодки. Пожалуй, с Матильды сталось бы совершить подобную глупость. Но в таком случае было бы мало прикончить эту курицу, зло подумал Александр. Хотя, может, она запомнила, что там было раньше. Или... Его голову посетила неожиданная догадка. «Что, если этот пейзаж и служит координатами?» «Пора приводить в чувство спящую красавицу», — азартно проговорил себе под нос Малёк. Поднявшись, пошел на кухню и, отыскав кастрюлю, наполнил ее холодной водой. Безжалостно выплеснул воду на девушку, ожидая, что та тут же откроет глаза. Но привязанная удлинителем к стулу жертва не шелохнулась. «Не впала ли она в кому?» Закралась у Александра сомнения. Решив, что терять уже нечего, он влепил Матильде за трещину. Веки девушки задергались, и мучитель вернулся на кухню, чтобы повторить водную терапию. Бить ее еще раз по голове он поостерегся. С трудом приподняв веки, Матильда увидела сочившийся из чуть приоткрытых ставней тусклый свет, предвещающий, что скоро Солнце окончательно зайдет за горизонт. и день уступит права ночному мраку. С кухни доносился шум воды. Голова раскалывалась от боли, а во рту пересохла. Отвлекшись от физического недомогания, девушка воспроизвела в памяти последние события. Не будь она связана, то просто не поверила бы в случившееся, посчитав дурным сном. Попытавшись предположить, что за безумие нашло на Александры, Матильда услышала, что звук воды стих. Вновь закрыла глаза, будто и не приходила в себя. Ей вспомнилось, как некоторые зверьки, почуяв опасность, прикидываются мертвыми, пока хищник не потеряет интерес и не оставит их. Учитывая, что ей было совершенно непонятно, как выкручиваться из этой ситуации, решила последовать примеру хитрых животных. Дабы отвлечься от страха, нагнетаемого приближающимися к ней шагами, постаралась припомнить. про каких именно зверьков слышала этот занятный факт. И тут ее окатило ледяной водой. Не сумев совладать с собой, Матильда встрепенулась и захлопала глазами в попытках избавиться от капель воды на ресницах. «Хорошо, что ты не сдохла от встречи со стеной», — улыбнувшись, ласково проговорил малек: «Если будешь умницей и поможешь мне, то будешь жить». От этой фразы Происходящее стало Матильде еще более непонятно. Вероятно, увидев непонимание в глазах связанной девушки, Александр повертел перед ее носом кулон. Что значит этот пейзаж? Бархатным голосом спросил малек. Глядя на свое украшение, Матильда произнесла три слова, делая паузы после каждого, будто разговаривает с трехлетним ребенком. Гора, море, лодка. Александр схватил ее за шею и прошипел: Я не шутки с тобой шучу. Здесь всегда был этот пейзаж. Отвечай, ты что-то делала с кулоном. Сдавленная ладонью горло не было способно к извлечению звуков, и потому девушка отрицательно задергала головой. Малек убрал ладонь. Твой единственный шанс выжить рассказать мне все, что ты знаешь об этом украшении. Как ранее упомянул Александр, голова Матильды хоть и встретилась со стеной, да и от страха мысли девушки путались, но не настолько, чтобы легко поверить этому психу. Она знала, что если преступник показал свое лицо, то вероятность того, что мучитель оставит жертву в живых, мягко говоря, невелика. Тем более, если потерпевшая знает его имя. И потому, вместо того, чтобы честно ответить, Матильда начала соображать. Как перехитрить злодея? Александр тем временем пристально смотрел ей в глаза, что очень сбивало девушку. В поселке не было ни души, а Попей остался в доме. Помощи от мужа тоже ждать не приходилось. Даже если Винсан забеспокоится о ней, то пока доберется до Сицилии, жена уже будет мертва. Получалось, что она могла рассчитывать только на себя. В живот больно, но обнадеживающе упирался электрический шокер. на счастье, не выпавший во время падения и оставшийся незамеченным мальком. Между тем, воспользоваться им со связанными руками не представлялось возможным. «Я не понимаю, чем тебя заинтересовал мой кулон», не придумав ничего лучше, спросила Матильда. «Это ты над этим вопросом так долго соображала?» — прищурил глаза льдиный малек. Девушка опять задумалась. «А действительно...» Какое отношение он может иметь к кулону? До сегодняшнего дня Александр видел украшение только раз, когда Матильда его впервые надела. После носила часто, и многие обращали внимание на старинное украшение. Но до этого дня никто не бил её головой об стену, не связывал проводом, не обливал водой и не душил. «Думаю, ты не осознаешь, насколько решительно я настроен», — бросил Малек. и облокотился о спинку дивана. Матильда не хотела думать об этом, тем более, что теперь возникли другие вопросы. У нее было два варианта — продолжать изображать непонимание и тянуть время в надежде на чудо, или же попробовать выяснить, что Александру известно об украшении. Девушка взвесила: какое из чувств сильнее — страх за свою жизнь или женское любопытство. И главное — К которому из них сейчас разумнее прислушаться. «Мне очень плохо. Я понятия не имею, чем тебя так заинтересовал этот кулон. Мне нужно в больницу. Я обещаю, что не стану никому рассказывать об этом...» Матильда сделала паузу, пытаясь подобрать слово. «Об этом происшествии». Малек приблизился к девушке и, накрутив ее волосы, на кулак прошептал. «Я тебе не верю». Продолжая тянуть жертву за волосы, Александр издевательски ткнул пальцем прямо в опухшую ссадину на ее лбу. Матильда застонала от боли и уже была готова на все, лишь бы изверг перестал давить на больное место. Она помнила рассказы о попавших в плен разведчиков, которым выдирали ногти и ломали кости, и те, умирая в муках, все равно не выдавали секретов. Ей стало ужасно стыдно за свою слабость духа. Я вижу, как твоя милая головка усиленно размышляет и прикидывает, как обвести меня вокруг пальца. Но если ты продолжишь упрямиться, то закончишь, как тот дед». «Какой дед?» — ошарашенно спросила девушка. Происходящее было настолько страшно и необъяснимо, что Матильде заново начало казаться, что она все же спит и просто видит бредовый сон. Но Александр лишил ее иллюзий. «Ательер, с которым вы с Винсаном так мило общались». Сквозь зубы прошипел Александр и выпустил из кулака влажные серебристые локоны. Однако Матильде не стало легче. Ужасное открытие окончательно лишило ее стойкости духа, и девушка в голос разревелась. Грудь разрывала боль осознания того, что, оказывается, Марио погиб из-за них. А преступник мало того, что остался безнаказанным, Так еще убьет и ее». До ушей начал доноситься лай-папея. Бедный пес был заблокирован в доме и наверняка не находил себе места, слыша плач хозяйки. «Почему? Марио здесь при чем? Ты гребаный маньяк! Урод! Марио вообще не имел к кулону никакого отношения!» Сквозь рыдания выкрикивала Матильда. В это мгновение ей стало все равно, что последней фразой она себе отчасти выдала, и отныне будет сложно изображать полное неведение. Малек присел на диван и стал нашептывать молитву. От этого действия злодея, у связанной девушки, давящейся рыданиями, случился когнитивный диссонанс. Человек, издевающийся над ней и, как оказалось, убивший добрейшего пожилого ательера, Имел в этот момент такое светлое и невинное лицо, будто не отмаливал свои страшные грехи, а просил у небес велосипед к Рождеству. «Думаешь, твои заклинания тебе помогут?» «Да ты из чади ада! Убийца!» Лицо Матильды исказило гримасы нестерпимой душевной муки и отвращения. Малек перекрестился и посмотрел на свою жертву. «Не лезь в мои отношения с Богом!» «А деда, считай, ты сама убила, просто моими руками». «Тебя лечиться надо!» Всхлипывая, бросила Матильда, отчаянно дергая руками и ногами, в тщетных попытках высвободиться. Ей всегда казалось, что страх расплаты в загробном мире останавливает многих верующих от тяжких грехов. Но оказалось, что это работает не для всех. Для некоторых религия не способствует тому, чтобы добро в их сердцах побеждало зло. А наоборот, помогает не мучиться угрызениями совести. Как легко. Сделал гадость, затем помолился, и не надо рефлексировать о своем поведении. Ведь Господь милосерден. Подойдя к Матильде, Александр спокойно заговорил. «А это жизнь такая. Чтобы что-то получить, нужно сначала пострадать». Вот я страдал, а теперь заслужил иметь все, что пожелаю. Девушка больше не плакала и не пыталась вырваться. Было совершенно очевидно. Перед ней больной человек. Ощущение полной безысходности, как ни странно, ее успокоило. Не знаю к чему это, но судя по всему, единственное, что ты получил за свои страдания это проблемы с психикой. Ты слабый. потому и перекладываешь собственную ответственность на других. Убедил себя, будто ни в чем не виноват, и дальше небо коптишь своим никчёмным существованием. Я не такой, как все. Не надо меня приравнивать к обычным людям. Если ты верующий, то пойди и пообщайся со священником. Расскажи, как убил Марио, пусть, как ты считаешь, моими руками. Как издевался над беззащитной девушкой. Посмотрим, что он тебе скажет насчет твоей избранности. Заткнись, ты ничего не знаешь. Не тебе меня судить». Видя, что эта тема имеет на Александра влияние, Матильда решила попробовать достучаться до его совести, продолжая гнуть ту же линию. «Такие, как ты, могут хоть лоб себе расшибить в покаяниях, а все равно попадут в ад. Господь тебя не простит». «Ты оскверняешь своим поганым ртом молитвы!» Матильда сама удивилась, откуда у нее атеистки, такие обороты речи. И тут же извлекла из своего подсознания очередное негодование с религиозным оттенком. «Уверена, после смерти тебя вечность будут жарить черти!» Ни слова не отвечая, Александр с ненавистью посмотрел на свою жертву. Рывком встал и, подлетев к ней, с размаха врезал кулаком в глаз. От силы удара стул, к которому была привязана девушка, покачнулся назад. Голова Матильды сначала резко дернулась в бок, а затем, словно бутон на сломанном стебле, безвольно повисла. В возвышенных мыслях о предстоящем романтическом вечере Карабинер открыл багажник и достал пакет с продуктами. Сегодня Лука обещал Фредерике приготовить ужин. Вот уже два месяца мужчина был окрылен ярким чувством влюблённости и стал совершенно не похож на себя прежнего. После гибели своего дяди, как и следовало ожидать, Лука находился в подавленном и потерянном состоянии. Принадлежавший Марио апарт-отель, карабинер и не думал продавать. Слишком много это место значило для его дяди и тёти, да и для него самого. Однако и свою службу оставлять тоже не хотелось. а потому появилась необходимость найти управляющего. Учитывая трагедию, произошедшую с Марио, наследник был настроен нанять на этот пост молодого мужчину. Между тем, ни один из откликнувшихся кандидатов не отвечал его требованиям. Должность подразумевала проживание в апарт-отеле, а семейные люди не хотели покидать свой дом и буквально жить на работе. Другие не владели английским языком или же производили впечатления ненадежных. безответственных людей. И вот, скрипя консервной жестью своих взглядов, Луке пришлось согласиться рассмотреть кандидатку, указавшую боевое искусство айкидо в разделе увлечения своего резюме. Стереотипное мышление Карабинера составило образ мужеподобной девушки с низким голосом, непременно одетой в клетчатую рубашку и брюки с множеством карманов. Каково же было его изумление, когда на собеседовании явилась очаровательная стройная брюнетка с черными гладкими волосами и аккуратным макияжем. Оказалось, кандидатка вышла Луки на пол головы, что, впрочем, его нисколько не смутило. Он давно перестал стесняться собственного низкого роста и, в свою очередь, предпочитал исключительно высоких девушек. Фридерика произвела на него сильное впечатление. Мало того, что мужчина был приятно удивлен, увидев перед собой такую красавицу, Но к тому же всего через несколько минут общения кандидатка уложила его на лопатки как в прямом, так и в переносном смысле. Неуклюже заигрывая с потенциальной управляющей, наниматель усомнился, сможет ли девушка постоять за себя или же придется также искать для нее охранника. Фредерика выразила готовность продемонстрировать свои способности, предложив ему изобразить навязчивого клиента. Мужчина с радостью принял условия игры. Каким бы он ни был правильным, а южно-итальянская кровь при случае давала о себе знать и упускать возможность обнять сексуальную девушку, Лука не собирался. С искрящимся взглядом Карабинер приблизился к Фредерике и, раскрыв руки, приготовился ощутить прикосновение бюста прекрасной кандидатки к своему торсу. Но в этот момент девушка виртуозно ухватила его, и даже не успев понять, что произошло, мужчина оказался на полу. А Фредерика уже протягивала ему сверху свою ладонь. Продолжая лежать с блаженным видом, Карабинер пожал кандидатке руку и заявил, что если та согласна, должность управляющей апартотеля отеля Виста дель Парадизо принадлежит ей. Лука установил сигнализацию и камеры видеонаблюдения по всей территории, а сам заезжал проведать Фредерику каждую свободную минуту. Вскоре Карабинер и вовсе переехал в апарт-отель к своей возлюбленной. и по совместительству управляющей. Так им обоим было спокойнее и приятнее. Фредерика протянула мужчине руку и в прямом, и в переносном смысле. Она помогла ему подняться и увидеть краски жизни яркими, как никогда прежде. Лука был уверен, что дядя и тётя послали ему с небес подарок, устроив встречу с прекрасной брюнеткой. По пути к воротам в апарт его остановил окрик пожилого мужчины, проживавшего неподалеку и когда-то знакомого с Марио. Карабинер понял, что от небольшого разговора со старинным приятелем дяди ему не отвертеться, и подошел к окну остановившегося рядом автомобиля. Седовласый мужчина поприветствовал его и на привычном для возрастных туземцев сицилийском языке заверещал. «Лука, я сегодня был в магазине. Нужно было срочно масло оливковое купить, фарш и так еще по мелочи. Но не суть». Старичок захлебывался эмоциями. «Так вот, я заметил там молодого человека, очень подозрительного. Сначала, не обратив внимания, я выбирал мясо для пальпетты. А рядом стоял этот парень и разглядывал такой же фарш, как я. А потом он положил его обратно и вдруг взял рулеты». Карабинеру не терпелось скорее закончить разговор. «Я не нахожу в этом ничего подозрительного». Просто человек передумал или он что-то украл? Нет, нет, поторопился разъяснить пожилой мужчина. Я видел, он все оплатил. Так в чем же проблема? Изображая заинтересованность, спросил Лука и обернулся на апарт-отель. Вдруг Фредерика увидела его в камеру наблюдения и вышла встречать. Я и собираюсь тебе рассказать. Я уже видел этого молодого человека. Помнишь ли ты тот случай? когда какой-то сумасшедший француз протаранил мою машину. Да, припоминаю. Карабинер узнал об этом происшествии через несколько дней после гибели Марио и, находясь в угнетенном состоянии, не вдавался в детали. Вы, кажется, не запомнили номера виновника аварии. Не запомнил. Только успел разглядеть, что из Франции. Горько вздохнул пожилой мужчина. Так вот, я совершенно точно уверен, что в магазине был он же, «Просто тогда засранец был в серой бейсболке, а в этот раз нет». «Важная деталь...» Стараясь не рассмеяться над возрастной мнительностью, проговорил Лука. Бдительный старичок не заметил легкомысленности Карабинера и возбужденно продолжил. «Я немного засомневался, не обознался ли. И когда на кассе он оплачивал покупку, попытался лучше рассмотреть его лицо». И тут засранец на меня своими водянистыми глазами. Зырк!» Я сразу отвернулся, но удостоверился. Это тот же самый человек. Эти рыбие глаза я не спутал бы ни с какими другими. «Лука, не мог бы ты его найти?» «На этот раз вам удалось за ним проследить и запомнить номера его автомобиля?» «Нет, как я мог за ним проследить? Я на тот момент еще не закончился своими покупками». «Мне оставалось еще взять муку и, собственно, оливковое масло», ответил пожилой мужчина таким тоном, будто поразился недогадливости карабинера. На этот раз Лукене удалось сдержать улыбку. И как его искать? По рыбьим глазам? «Был бы неплохо составить фоторобот и развесить повсюду ориентировки». Наивность пожилого мужчины вызвала у карабинера легкое раздражение. Он сдержанно ответил, «Я сожалею, но, боюсь, это преступление недостаточно тяжкое. Многие убийцы гуляют на свободе, а ваша машина, как я вижу, еще жива». Старичок понял нелепость и эгоизм своей просьбы и, извинившись, пожелал Луке приятного вечера. Карабинер попрощался и, направляясь на встречу к возлюбленной, задался мимолетным вопросом, «А если бы Марио остался жив?» и со временем потерял остроту ума, смог бы я с прежним удовольствием общаться с ним». Лука укорил себя за подобные сомнения и не стал углубляться в эти пустые размышления. К тому же их зачатки были словно лазером выжжены ослепительной улыбкой Фредерики. «Может, закончим философство в эти, перейдем к делу?» — бешено проорал Малек. Матильда поняла, не стоит уповать на то, что Александра можно пронять с религиозной стороны. С трудом подняв многострадальную голову, тихо произнесла. «Я сообщу все, что знаю об этом. Но только если сначала ты расскажешь мне, откуда тебе известно про пейзаж на кулоне». Из ванной зазвучала энергичная песня про романтично сияющий в небе полумесяц. Однако в нынешних обстоятельствах Голос Адриана Челентано не показался Матильде таким жизнерадостным, как раньше. Между тем, появилась надежда, что муж забеспокоится и что-то предпримет. Малек поднял телефон с пола: Твой благоверный звонит. Переключив аппарат в беззвучный режим, Александр пролистал переписку между мужем и женой и набрал короткое сообщение. Можно поинтересоваться, что я написала мужу. С тревогой спросила девушка. «Что ты засыпаешь, голова болит, и потому перезвонишь завтра?» Непосредственным тоном ответил Александр. «Ведь почти не соврал. Голова и вправду раскалывается. Пожалуй, найму тебя своим секретарем. Выдавив из себя улыбку, храбрилась девушка. «Вот только чем писать сообщение, я бы скорее сняла трубку и сказала это словами». «Наверняка Винсан уже вызывает полицию, так что, думаю, тебе стоит скорее уносить ноги». С каменным лицом Малек посмотрел на свою жертву. «Тогда надо тебя побыстрее прикончить, а то расскажешь полиции лишнего». Телефон в его руке возразил короткой вибрацией. «Опа, вот твой суженный ответ отбил». Малек подмигнул Матильде. И с сентиментальным пафосом зачитал сообщение Винсона. «Отдыхай, моя маленькая аппетитная бриошь. Спокойной ночи». И в конце красное сердце, вероятно, олицетворяющее искреннюю любовь. Негодяй глумливо засмеялся. «Если Шанталь не удостаивает тебя подобными фразами, это значит, что ты не вызываешь у нее желания их произнести. Вот от зависти и высмеиваешь». Равнодушным тоном сказала Матильда, но в сердце ей будто воткнули кинжал. Как бы она хотела снова услышать от мужа эти нелепые ласковые обращения. Прижаться к нему и в любящих объятиях почувствовать себя в безопасности. «Хм, не стану спорить, уж прости, недосуг. Зато сейчас тебе точно никто бы не позавидовал», — подметил Александр. «Но, повторюсь, ты еще можешь себе помочь». «Мы уже договорились». «Отлично. Хорошая девочка», — одобрил малек, направившись в кухню. Услышав металлическое лязгание, его жертва внутренне сжалась. Было совершенно ясно, что бойфренд Шанталь — психопат. Но Матильда так и не решила, как себя вести и что говорить. Часть камней Винсану вёз с собой, а если его поездка в Бельгию состоялась, то сегодня муж договорился об их продаже. Другая часть была спрятана в доме, где остался Попей. Дабы спастись, девушка с радостью бы все рассказала и простилась с недавно обретенными сокровищами. Но как в таком случае поступит Александр? Вряд ли, сказав, не поминая лихом, помашет рукой и уйдет. Нет, судя по всему, получив желаемое, мерзавец сразу же с ней расправится». Александру незачем оставлять в живых того, кто при первой же возможности сдаст его в полицию. Затем, чтобы спокойно забрать камни, убьет и Попея. А если Матильда продолжит молчать, сценарий будет почти таким же. Только умирать она будет долго и мучительно. И есть вероятность, что, забив ее до смерти, Душегуб пойдет к ним в дом и, прикончив собаку, станет дожидаться Винсана. Подкараулив его из-под тишка оглушит, свяжет и начнет истязать. Чем больше девушка думала, тем сильнее раскалывалась ее голова. А мысли, обрываясь, сплетались в неряшливый клубок. Найти выход из кошмарной ситуации не удавалось. Держа в одной руке ножик для открывания устриц, малек поставил стул спинкой к Матильде и, оседлав его, вдохновенно спросил: Начнем. а вино устрицам будет. Усилием воли девушка заставила себя отвести взгляд от узкого лезвия ножика, подметив, что с таким орудием пыток ее уход из жизни обещает быть еще более ужасающим, чем она предполагала. «Шутишь? Значит, не так уж плохо себя чувствуешь?» «Очень плохо», — не соврала Матильда. «Но ты начинай, а я пока наберусь сил». В то время, как малек рассказывал про письмо своей прабабушки, девушка дрожала всем телом. Матильда и сама точно не понимала, что является причиной озноба. Мокрая одежда, страх, или это связано с ударами по голове. Дождавшись, когда изверг замолчит, стуча зубами, попросила найти какой-нибудь плед, чтобы согреться. Александр не отказал ей и отправился на поиски. Пока он отсутствовал, Матильда поразилась тому, какую шутку с ней сыграл этот злосчастный кулон. И ведь за сто с лишним лет подобная ситуация могла случиться с ее прабабушкой или бабушкой, но произошла именно с ней. Мысленно девушка укорила себя за подобные малодушные мысли. Это что же получается? Я сокрушаюсь, что несчастье пришлось на меня, а не моих родных? Ужас. Да и не могло этого быть. По словам Александра. Кьяра и ее сын жили на севере Франции, и вероятность пересечься с прабабушкой и бабушкой была мизерной. Это Александр решил переехать на юг. Матильда горестно вздохнула. Теснота мира больше не восхищала ее. Малек накинул на ее плечи, снятое с кровати в спальне старомодное покрывало, и, пошарив по шкафам, отыскал бутылку граппы. «Выпей, поможет согреться и расслабиться». «Поможет притупить мозговую деятельность и развязать язык». Кивнув, девушка мысленно проговорила истинные мотивы заботы малька. Однако дала себя напоить, рассчитывая, что алкоголь притупит боль, мешавшую хорошенько все обдумать. Наконец, Матильда приняла решение. еще рано сдаваться. Александр посмотрел на свою жертву. Связанная девушка... выглядела полностью сломленной, плечи опущены, один глаз припух, на лбу кровавая ссадина. Вспомнил свою покойную мать. Когда-то та была красавицей, но за несколько лет опустилась и к моменту своей смерти изменилась до неузнаваемости. Мальку не было жалко мать, которая сама довела себя до этого состояния. Однако не было жалей Матильду. Теперь больше похожую на потрепанную и с безрассудством разрисованную фломастерами куклу. Всего парой движений его рук Матильда утратила свою привлекательность и обаяние. «А как же Шанталь? Ты разве ее не любишь? Ведь, полагаю, она не в курсе?» «Нет, не в курсе. Давай не будем отвлекаться». Отрезал Александр и как бы невзначай переложил маленький ножик из левой руки в правую. Словно готовясь нанести удар, зажал деревянную ручку в кулаке. «Хорошо», — покорно ответила девушка и начала рассказ издалека. «Этот кулон принадлежал моей прабабушке». Малек прищурился, слушая повествование своей измученной жертвы. Матильда тянула слова, делала передышки и всячески демонстрировала, что вот-вот потеряет сознание. Дойдя до момента, как кулон оказался у нее. Заметила, что Александр смотрит на нее не с жалостью, а с презрением. И замолчала. Все пока шло по ее плану. Продолжай! потребовал злодей. Почему ты меня так ненавидишь? Александр отвернулся. Ты презираешь всех женщин или меня особенно? Я отношусь к женщинам так, как и надо к ним относиться. Это как? Изобразив любопытство, спросила Матильда. «Как к животным? Тебе самой не приходило в голову, что в некоторых языках человек и мужчина — это одно и то же слово? А женщина — это отдельный вид, созданный исполнять прихоти человека? И Шанталь? И твоя собственная мать тоже? Получается, человека рожает животное? Тебе, мужчина, это не кажется нелогичным? Матильда недоуменно подняла брови, внутренне порадовавшись, что Александр начинает открываться. Она грела себя шаблонным утверждением, что нет безвыходных ситуаций. Нужно только найти потайную дверь и постараться подобрать ключ. Малек раздраженно закатил глаза. «Есть исключения. Но я знал только одну такую женщину. А Шанталь мне некоторое время была удобна». потому что в силу своей занятости не слишком меня контролировала. Уже несколько месяцев не приходится платить аренду за квартиру. Бытовые проблемы на ее домработнице. Доступный секс на необременительных условиях. Идеально. Твой отец тоже был альфонсом. Он также использовал твою мать. Я так понимаю, это ее ты назвал исключением. Александр скривился. Это тупое бабье любопытство. Нет, не она. И никто из нас не был альфонсом. Я работал. А когда понял, что скоро у меня в руках будет целое состояние, перевёлся на полставки. Зачем мне утруждаться? Раз есть дела гораздо важнее и прибыльнее. Оскалив зубы, Малек выжидательно посмотрел на Матильду. Не подавая вида, девушка внутренне ликовала. Слабое место Александра начинало прощупываться, хоть она еще не знала, получится ли им удачно воспользоваться. Выбор был таков — попытаться или нет. В первом случае была хотя бы вероятность сохранить свою жизнь, тогда как во втором итог был очевиден. «Разумно, если ты уверен, что клад существует. Именно для того я здесь, а ты тянешь время». Предупреждаю, меня это начинает нервировать. Перед тем, как делиться соображениями по этому поводу, я хочу лучше узнать моего вероятного убийцу. И мне кажется, имею на это право. Ты умрешь, только если не расскажешь мне все, что знаешь, проворчал малек, приставив к горлу девушки ножик. Матильда не среагировала на угрозу. Если сейчас проткнешь мне горло, никому не будет лучше. И мои вопросы это не тупое любопытство, а скорее желание выяснить, не связывает ли нас нечто большее, чем этот С Сдавленным голосом продолжила Матильда: Есть вещи, которыми я ни с кем не делилась. А тебе могу их доверить. Ты давеча сказал, что много страдал и за это заслужил иметь все, что пожелаешь. Мне очень близка такая позиция, ведь у меня тоже была непростая судьба. Я всегда хотела найти того, кто поймет меня». Девушка взирала на своего мучителя, словно на спасителя. Глаза горели одержимостью и решительностью. С таким человеком мы могли бы свернуть горы. Я бы все сделала для такого. К сожалению, Венсан не тот вариант. Даже кровным родственникам я не могла об этом рассказать. Знаешь, не будь я сама женщиной, то возненавидела бы эту часть населения планеты. У меня была отвратительная мать. Когда умер отец, эта сука начала меня бить и унижать. Выполив это, Матильда ужасно разозлилась, что не смогла придумать что-то лучше. Если ей суждено сегодня погибнуть, то последними словами об обожаемой родительнице окажется грязная ложь. Артистичной жертве стало стыдно и противно за себя. Уголки ее губ опустились, и она горько разрыдалась. Но, по всей видимости, малек такие перепады в поведении, истолковал в нужном Матильде свете и отвел от ее горла ножик. В глазах мучителя промелькнуло нечто похожее на интерес. Реакция была слишком хороша, чтобы делать шаг назад. Луч надежды не то, что скользнул по душе девушки. она буквально ощутила его согревающее действие. Услышав пренебрежительные реплики в адрес женщин и его потребительское отношение к ним, Матильда предположила, что подобный образ мыслей наверняка связан с детской травмой или скопированной моделью поведения отца. Конечно, причиной мог стать еще миллион вариантов, но проверить ту версию стоило. Когда же Александр дал понять, что среди всех этих ничтожных женщин его собственная мать не исключение, стало ясно — нужно разыгрывать именно эту карту. На случай, если псих поверит в ее историю, девушка предположила два варианта развития событий. Первый посочувствует и увидит в своей жертве схожесть с ним, сбавит накал и хотя бы немного доверится. По крайней мере, есть надежда освободиться от кабельных пут. И более вероятный второй сценарий. Захочет манипулировать Матильдой с расчетом без лишней проволоки добраться до сокровищ и, как только камни окажутся у него, избавиться от девушки. Прикинется, что проникся идеей родственности души взаимопонимания, а значит, им нужно быть заодно, вроде Бонни и Клайда. Внуши дурочки, что они вместе сбегут на один из экзотических островов и будут жить долго и счастливо. одержать держать новообретённую возлюбленную связанной вроде как ни к чему. Именно поэтому я переехала во Францию. Иначе это никогда бы не закончилось. Как думаешь, может, нас свела судьба?» Всхлипывая продолжала блефовать Матильда и стыдливо опустила глаза. Но не из-за опасения, что Александр изобличит ложь в ее взгляде. Девушке все же было не по себе от того способа, которым она пыталась спасти свою шкурку. Мама бы не обиделась, успокоила себя Матильда, вспомнив пословицу, которую не раз употребляла ее мать: "В любви и на войне все средства хороши". Да ему что же? Винсану совершенно точно безразлична его репутация в глазах такого жалкого таракана, как Александр. Малек тяжело вздохнул и нервно провел ладонью по лицу, явно обдумывая. как ему поступить. Его жертва затаила дыхание, предчувствуя, что попала точно в цель. Самоедство по поводу бесчестного вранья поспешно сменилось предвкушением скорого освобождения. Матильда уже мечтала снова целовать и обнимать мужа, вместе проводить дни, засыпать и просыпаться. Представила, как они будут тискать своего пса и со смехом возмущаться, когда тот пускает газы, баловать его лакомствами И пока не видит венцам, позволять собаке запрыгивать на диван. А еще Матильда решила, что никогда больше не станет злиться на мужа из-за недопитых чашек кофе, забытых в самых неожиданных местах. Не будет уворачиваться от папэ когда, встречая ее, пес прыгает на ноги и рвет колготки. В самом деле, разве не забавно находить чашки с присохшим кофе то на полке в гардеробе, то возле ершика для унитаза? А когда по возвращении домой любимая собака, не сдерживая восторга, с упоением приветствует хозяина, неужели это несчастье? Если бы близкие неукоснительно соблюдали нормы и были абсолютными идеалами, то существование стало бы пресным и скучным. Жизнь без некоторой доли хаоса, как макароны без глютена. Вроде правильно, но никакого удовольствия. Глядя, что Александр встал, и с напряжённым видом о чем то размышляет. Матильда посчитала, что теперь нужно дожать злодея. Пытаясь подобрать слова, которые убедят мучителя развязать ее, взглянула на подсвеченный аквариум. Ни один из обитателей миниатюрного водного царства не выказывал признаков беспокойства. Рыбки вальяжно передвигались по аквариуму, будто давно привыкли наблюдать, как в мире за стеклом связывают и избивают людей. Не найдя поддержки среди плавучих созданий, Матильда осторожно, словно боясь спугнуть почти попавшего в ловушку зверя, вкрадчиво заговорила. «Если ты тоже пережил нечто подобное, мы как никто можем понять друг друга. Мне бы хотелось быть рядом именно с таким мужчиной, перед которым мне не придется изображать того, кем я не являюсь». Малек отложил ножик и опять взял в руки телефон Матильды. Радуясь, что Александр чуть смягчился, девушка постаралась не избавлять обороты и продолжила свой спектакль. «Знаешь, а мне не нужны никакие сокровища. Я уже поняла, сами по себе деньги не приносят счастья, если кроме способности покупать ничего нет. Другое дело, надежное и, главное, понимающее плечо сильного и властного мужчины». Матильда замолчала, остерегаясь, не переигрывает ли. Начало посыла было вполне искренним, но отзовется ли оно в волчном мучителе? А уж последняя фраза и вовсе получилась идиотской. Но ведь и роль была соответствующая. Малек, словно перестал ее слушать. Медленно приблизился к ней и сел на стул. Затем положил телефон Матильды на пол и, пристально посмотрев в глаза подруги, по несчастью, произнес Лживая тварь. Ну конечно. Как можно было так просчитаться? Догадался посмотреть мои переписки с мамой, по которым очевидно, что у нас прекрасные отношения. Вот что бывает, когда недооцениваешь своих врагов. Досадливо пронеслось в голове упытавшейся спастись жертвы. Матильда нервно улыбнулась. «Один ноль в твою пользу. Я сдаюсь и больше играть не буду. Ты слишком умный. Теперь, как и обещала, выложу все на чистоту». Александр ухмыльнулся, затем его губы яростно искривились. Он вновь схватил ножик для устриц и со всей силы вонзил его вплоть связанной девушки. Идея сделать Жене сюрприз и приехать намного раньше запланированного срока сложилась сама собой. Проворочившись в кровати без сна пару часов, Венсан поднялся. Угнетающее завывание ветра за окном. навеяло необъяснимую тревогу. Желая поскорее воссоединиться с любимыми женой и папеем, мужчина сходил в душ и выехал из дома родителей. Всё необходимое, что мог, он уже сделал, а с камнями из тайника прадеда пришлось отложить до возвращения бельгийского приятеля в Антверпен. Бенцан остановился на автозаправочной станции и залил полный бак. До порта в вилла Сан-Джованни оставалось около 200 километров. А это означало, что примерно через пять часов он будет дома. Топлива достаточно, а кофе можно будет выпить на пароме во время переправы. Расплатившись, Винсан сел в машину и, не заводя автомобиль, набрал Матильде. Если жена услышит шум дороги, можно сказать, что он едет в город поужинать с Шанталь и Александром. Мужчина мечтательно улыбнулся, представив, как обрадуется супруга, узнав о его невинном обмане. Бросится в объятия, затем притворно отругает за эту шалость и снова нежно прильнув, признается, что счастливо его видеть. Попей, как обычно, будет сходить с ума от радости и торжествуя прыгать на хозяев, не давая им спокойно миловаться. Семья находилась в разлуке всего третий день, а по ощущениям Винсана будто прошел целый месяц. Приятное предвкушение встречи заряжало мужчину энергией. Длинные гудки оборвались. Матильда на звонок не ответила. Винсан задумчиво похлопал по рулю и все таки решил выпить кофе в кафе при заправочной станции, а заодно купить жене ее любимых миндальных дрожжей. Поставив картонный стаканчик с дымящимся напитком на высокий столик, достал из заднего кармана просигналивший телефон. Прочитав сообщение Матильды, напряженно сдвинул брови. Мужчине показалось странным, что жене проще было написать, чем сказать то же самое по телефону. «Раз болит голова, наверное, тяжело говорить», — предположил Винсан и попытался вспомнить, остались ли в бардачке обезболивающие таблетки. Вероятно, дома закончились, и Матильда решила поспать, надеясь, что боль отступит. Мужчина отправил ответ и, быстро выпив свой кофе, поспешил в машину, напрочь забыв купить миндальных дрожжей. Плюхнувшись на сиденье, открыл бардачок и, обнаружив в нем коробку с болеутоляющим средством, наконец расслабил насупленные брови. Всего несколько часов, и он, словно рыцарь, привезет своей принцессе спасительное зелье. Ему нестерпимо захотелось телепортироваться домой. Прикрыть хрупкое плечо жены, вечно обделённое одеялом, лечь рядом и прижаться к сонному, теплому телу. Перекинуть руку. и пошел шелку ее кожи проскользнуть ладонью «Д». Винсан тряхнул головой, избавляясь от некстати настигшего морока. Открыл окно. Несколько минут подышал освежающим вечерним воздухом, отвлеченно созерцая, уходящие вдаль трассы огни и яркие фары несущихся автомобилей. Повернул ключ в замке зажигания и, удостоверившись, что достаточно сосредоточен для продолжения неблизкого пути, выехал на автостраду.